Глава 16 Браслет в итоге мне Инград все-таки надел, подробно рассказав о его свойствах. Во всяком случае, то, что было ему известно. В принципе, мы помирились, но осадок все равно остался. Следующим утром на завтраке случилось не иначе, как чудо. Столовую посетил сам магистр Нэш, который обычно это место не жалует. На моей памяти я вижу мужчину тут всего второй раз заинтересовалась не только я. Преподаватели и студенты чуть головы себе не посворачивали, наблюдая за невозмутимым магистром, который сел за столик вместе с одним из проректоров нашей академии. «Да уж, такое ощущение, что в столовой не преподаватель, а приглашенная звезда», – столько внимания получил магистр. «Я как-то раньше не задумывалась, что Нэш популярен не только у нашей группы, и слухи о преподавателе и его личности ходят по всей академии» рождая большой интерес. А магистр тем временем, словно и не замечая повышенного к себе внимания, заказал и неспешно выпил лишь горячий бодрящий напиток, не подумав о еде, что-то обсудил с проректором и ушел. Зачем, спрашивается, приходил. Только сбудоражил общественность и меня. Сейчас я впервые почувствовала, какая огромная пропасть между мной и магистром. Как-то раньше этого не замечала. Преподаватель вел себя так, что я постоянно пребывала в состоянии раздражения, забывая об условностях. Сейчас же. По сути, для этого мира безродная студентка и намерянка с проблемами, которая вот-вот вылетит из академии, но как-то держащаяся на плаву за счет покровителей. И преподаватель в лучшей академии магии этого мира, живая легенда, благородный Айрафе замком – а то и не одним, обширными землями, влиянием и неизвестно чем еще. Вздохнула. Опасно зависеть от милости столь влиятельного человека, или даже не совсем человека. Будь моя воля, совсем отказалась бы от занятий с магистром, но не стану. Только если Нэш сам меня окончательно не прогонит. Я хочу остаться и стать нормальным полноценным магом. Занять достойное место в этом мире, поскольку возвращаться и гнить в своем родном мире – с присосавшимся к моей силе паразитом-пауком, тоже не намерена. Да мне никто и не даст. Отправят на их войну, и дело с концом. И главное, мне действительно нравится магия. Быть магом для меня – это до сих пор ожившая сказка, мечта. Вряд ли кто-то из местных, да, даже и кроме, пожалуй, Алекса, меня поймет. Ведь магия вокруг них и в них с рождения – Я лично до сих пор пребываю в эйфории от возможности использовать магию, да и от попадания в другой мир тоже. Разве останься дома? Смогла бы покататься, а затем подружиться с троллем? Нет. Сколько всего нового я увидела и узнала, и это для меня бесценно. Все еще, витая в своих мыслях, добралась до занятия по пространственной магии. После каникул нам добавили новые предметы, и этот один из них – преподавательница – очень красивая, воздушная и беловолосая эльфийка с убийственно строгим выражением лица. Наверное, своей показной суровостью эльфийка явно решила компенсировать свой с виду возраст и мягкий нрав. Парни в нашей группе тоже так подумали, с самого начала занятия став отпускать в сторону преподавательницы комплименты и явно пытаясь флиртовать на публику с учительницей. «Я ошиблась». Никакого мягкого нрава за эльфийкой не замечено. Преподавательница довольно жёстко садила своих новых поклонников, а особо ретив их выгнала, запретив вообще появляться на своих занятиях. После этого все смешки и попытки нарушить дисциплину закончились. Предмет мне понравился, очень интересный. Нам предстояло узнать о разных способах перемещения в пространстве, таких как разного вида порталы, левитация тел, Перемещение во времени, ускорение тела и многое другое. Безусловно, тоже очень важные занятия для итоговых испытаний. После лекции, когда все вышли в коридор, меня вдруг перестали все замечать и шли дальше, а я встала как вкопанная, не в силах сделать и шага. Догадалась, в чем дело, когда рядом с Энгридом заметила свою точную копию. «Доброе утро, Ветрова!» «Здравствуйте, магистр! Зачем вы опять это делаете?» Я обернулась к стоящему позади меня преподавателю. Вы предпочли бы, чтобы я при всех отозвал вас на разговор? Ни в коем случае. Глория и так на меня постоянно смотрит лютым взглядом, особенно когда узнала, что у меня индивидуальные занятия с ее любимым магистром. Тем не менее, с той историей, с моей иллюзионной копией, златовласка держит дистанцию, но не стоит лишний раз дразнить и вообще давать новые поводы к сплетням. «Надеюсь, в этот раз моя иллюзия будет вести себя прилично». «Вы что-то хотели, магистр?» «Да. У вас сейчас уменьшилось количество тренировок по троллингу. Поэтому я посчитал возможным поставить вам и пару своих занятий в неделю. Как и прежде, по вечерам». «О, похоже, кто-то остыл. С чего вдруг такая милость?» «Я же наказана вроде бы». «Прощаю, Ветрова, прощаю» хмуро произнес преподаватель, словно и не рад собственному решению. Но впредь тщательнее обдумывайте все ваши поступки. — Спасибо, магистр. — Да, неожиданно, очень, но и приятно. Ага, и совершенно непонятно, с чего же такая милость. — Слышал, у вас успехи в троллинге, великолепное взаимопонимание с каменным троллем. — Ну, пока не пройдет игра, о чем-то говорить рано. И я даже не удивляюсь, что за моими успехами следят. «Не удивляюсь, и все тут...» «Кстати, я заметила, что мой контроль силы немного улучшился. Мне кажется, это благодаря частым сражениям именно...» «Ника!» Я повернула голову и заметила быстро идущего к нам злого Инграда. Демон подошел и взял меня за руку, одновременно учтиво поздоровавшись с магистром. «Хорошая у Инграда выдержка!» «Я это уже отмечала!» «Почему-то стало неудобно перед преподавателем от того, что держусь с демоном за руки...» Дернула свою конечность, чтобы ее освободить, но не получилось, и хватка парня из аккуратной и нежной превратилась в стальную. «Студент Гент, в этот раз у вас получилось обнаружить иллюзию», – иронично отметил преподаватель. «Видимо, мои лекции что-то дали. Или вы воспользовались каким-то иным способом для распознания копии. Впрочем, это не так важно. Вероника, следующее занятие через два дня». Кивнув нам на прощение, магистр ушел. «Что ему от тебя было надо?» спросил демон. «Ты, в общем, слышал?» Магистр решил возобновить занятия. Не так часто, как раньше, но все-таки. Странно. И не похоже на Нэша. Ни разу до этого не замечал, чтобы он брал свои слова назад. Почему же сейчас изменил решение? «Может, соскучился по мне?» фыркнула я, надеясь разрядить обстановку. Но, видимо, шутка оказалась неудачной поскольку Инград напрягся еще больше, уставился на меня со странной задумчивостью. Видимо, нужно срочно переводить тему. В этот раз иллюзия меня что-нибудь натворила? И правда, как ты узнал, что это не я? Нет, все нормально. Иллюзия вела себя примерно. Во всяком случае, при мне. А как узнал? Я теперь периодически проверяю твое местонахождение по браслету. И не зря. Глаза говорили одно, но заклинание точно показало, что ты не рядом. Я пошёл за тобой по путеводной нити от артефакта. Здорово. Это хорошо придумано. Парень неопределённо хмыкнул и задумчиво на меня смотреть не перестал. Явно хочет что-то спросить, но не решается. Ну и ладно. Следующее занятие у нас – артефактология. Я уже давно занимаюсь в отдельной спецгруппе, но и общими занятиями не брезгую. По моим наблюдениям, в сравнении с остальными, кто не занимается дополнительно, я уже значительно ушла вперёд. И даже на общих занятиях мастер обычно дает мне отдельные, более сложные и интересные задания. Да и вообще, учитель по артофактологии – мой самый любимый. Мастер Декван – крепко сбитый мужчина средних лет, не скрывающий свой возраст и какие бы то ни было внешние недостатки. Такой настоящий мужчина. Не красавец, но и не урод. Тоже очень серьезный и спуску не дает. Справедливый – неудачный. И заслужить его признание можно только, если будешь упорно трудиться, даже если и не блистательно, главное – старательно. Мастер Декван сегодня удивил тем, что во время практического задания подошел ко мне и тихо попросил задержаться, когда наступит перемена, для приватного разговора. Вновь удивилась. Сегодня просто день приватных разговоров с преподавателями. Когда прозвучал звонок занятия, Ингород категорически отказался ждать меня за дверью. Видимо, перенервничал парень из магистра Нэша. Теперь перестраховывается. Мастер Декван был недоволен, что у нашего разговора будут лишние уши, но махнул рукой на настойчивого демона. Возбужденно блестя глазами, преподаватель обратился ко мне. «Насколько мне известно, вы ветрово-упорно ищете способы усилить контроль над своей магией. Это видно потому, какие темы и виды артефактов вы чаще всего выбираете для исследования и практической реализации». Увы, в общей практике, как известно, пока нет достойных артефактов для увеличения контроля над силой. Так вот, у меня есть очень интересная новость. Я встрепенулась. Сердце забилось быстрее от безумной надежды. А между тем преподаватель продолжил свою воодушевленную речь. В наш город совсем недавно переселился очень известный мастер-артефактолог. По слухам, он изготавливает очень интересные, если не сказать невероятные артефакты – ломая все сложившиеся представления о современной артефактологии, в том числе и для значительного усиления контроля силы, что, казалось бы, невозможно. Преподаватель сделал торжественную паузу, чтобы я осознала новость. «И вы предлагаете мне купить нужный артефакт? Так ведь с купленными вещами нельзя участвовать в испытании, заплатить за обучение и научиться делать данный вид артефактов?» «Можно, конечно, попробовать, но из Академии нас отпускают всего на пару часов в день. Впрочем, все может получиться». Сразу стала анализировать полученную информацию. овы все сложнее, чем кажется», – осадил меня Декван. «Во-первых, артефактолог днем никого не принимает. Это вампир старой школы, он чтит свое время и может позволить себе ни под кого не подстраиваться. Так что нанести визит ему можно только ночью, да и то не факт, что примут». Я пытался пообщаться с мастером, но у меня ничего не вышло. Даже на порог не пустили. И главное, у мастера нет учеников. В принципе, это очень странно. Впрочем, есть догадки, что артефактолог ни с кем не хочет делиться своими знаниями и навыками, а значит, и баснословными доходами. Я недоуменно посмотрела на преподавателя. Если все так сложно с этим крутым известным мастером, то зачем Декван мне все это рассказывает? Учитель ответил на невысказанный вопрос. «У меня не получилось, но, кто знает, может, выйдет у вас. Я вижу, что вы очень заинтересованы данным вопросом. Как знать, в любом случае попробовать пробиться к мастеру можно, а если вдруг у вас выйдет...» Декван мечтательно закатил глаза. «Вы же моя ученица, даже если и не поделитесь секретами, но возрастет мой личный престиж, престиж Академии. Да и вообще, вы девушка хорошая, старательная». Таким, как вы, надо давать шанс, а не отправлять сразу в пекло. Я глубоко задумалась. Если все же удастся попасть на обучение к мастеру, то ночью Ника будет вне стен академии, и у нее возникнут серьезные проблемы, — отрезал Инград. Даже единожды покидать территорию учебного заведения плохо. Отстранят от занятий. Декван хитро прищурился и посмотрел на меня. «Это если узнают, что Ника покинула академию». «Ветрова, вы доверяете студенту Генту?» «Рисковать ведь будете вы, если то, что я сейчас скажу, станет известно широкому кругу лиц». Я эдак задумчиво посмотрела на Инграда, мол, сомневаюсь, могу ли. Демон забавно вздернул бровь, возмущенно на меня посмотрев, насмешливо фыркнула. «Да, магистр, доверяю. Академия соединяется с городом множеством подземных ходов. Многие из них закрыты и завалены». И все засекречены, но в Академии я работаю давно и весьма дружен с нашим архивариусом. В общем, у меня есть старая карта и схема подземных туннелей. Мы сможем вместе по схемам проработать для вас возможный путь в город». «Это опасно», — вновь категорически заявил Инг. «Я слышал легенды про подземный город. Там много ловушек, как магических, так и механических. Призраки, подземные монстры и неизвестно, что еще». «Детские страшилки!» – отмахнулся Декван. Я умоляюще взглянула на Инграда. «Такой шанс! А правда, вдруг удастся как-то уговорить этого упрямого мастера-вампира. Тогда не придется больше зависеть так сильно от Нэша. И это реальный шанс успешно пройти годовое испытания. А уж побывать в подземном городе – это просто нереальное приключение. Уверена, Инг пойдет со мной, а с демоном под боком ничего не страшно. нужно подумать. Инград на мой полный надежды взор вестись не спешил. «Когда мы сможем к вам подойти на карты с выходом из академии?» «Давайте после окончания лекции. Я буду сегодня весь остаток дня в мастерской». Поблагодарив преподавателя за информацию, мы с Ингом отправились обедать. По коридорам я не шла, а возбужденно скакала. инк я хочу попробовать. Это просто нереальный шанс. Пожалуйста. Если ты не хочешь, я пойду одна». Демон посмотрел на меня, как на э, не очень умную девушку, но промолчал. «Ты ведь и сам точно не знаешь, есть там что-то в этих ходах или нет. Вот и проверим. Тем более нам пройти там совсем немного, по идее. И это такое приключение и возможность отказаться от уроков магистра Неша. Кажется, последний аргумент все-таки пробил твердую оборону демона. Инград стал колебаться. «Ника, ты не понимаешь». Мастер Декван просто рассчитывает поживиться за твой счет. После итоговых испытаний он имеет право забрать все используемые тобой артефакты. Формально, пока ты учишься, все, что произведешь, собственность Академии. Плюс наверняка он рассчитывает, что уже от тебя узнает секреты мастера-вампира. «Да плевать! Надо сначала, чтобы этот крутой мастер еще взял меня в ученицы. А так пусть забирают. Мне сейчас куда важнее удержаться в Академии». Или ты хочешь сплавить меня на войну, чтобы избавиться от ответственности? Так и скажи». инк разозлился. «Ты серьезно так думаешь?» «Ну а что? Ты ведь тут останешься и продолжишь учиться. И если тебя выгонят, я отправлюсь на войну с тобой», — рявкнул демон. «Ты сама не боишься, что если о нашей ночной вылазке узнают, то из Академии выгонят, не дожидаясь конца года. Сам Нэш нас лично и вздернет». «Ох, не могу ничего ответить парню». «Инград собирается в случае чего отправиться со мной?» «Невероятно, и я против того, чтобы ты тащился со мной в то пекло, что вы называете войной с тварями. Ты, конечно, мой покровитель и все такое, но ведь я тебе не жизнь спасла, а просто подкорректировала внешность. А это не повод калечить свою жизнь, а, возможно, и умирать вместе со мной. Это война. Случиться может все, что угодно» будь ты хоть десять раз на рифе». Демон с нежностью на меня посмотрел, словно на неразумного ребенка. «Ника, ты меня, конечно, извини. Ты девушка умная, но иногда такая дурочка», произнес демон, толкая дверь столовой. На нас с Ингом тут же обрушились запахи еды, шум от множества голосов и фанатки парня. С трудом пробились в платный сектор. Что-то с каждым днём это становится делать все труднее и труднее». Тут мы с Ингом вздохнули спокойно. Не то, чтобы и в этом зале нет поклонниц красноволосого демона, но местные открыто демонстрировать свои симпатии почему-то не любят. Действует обычно из-под тяжка. Но вот если открыто заявили о своем интересе, тогда держись. Так было у меня с Диффом, например. Парень при всех меня обнимал и держал за ручку, открыто показывая, что у нас якобы отношения. А так как я и иномерянка – то это как если бы на не установились знамя для остальных. В случае окончания отношений еще и наверняка становящиеся переходящим. Подсели за столик к Стефе, которая пришла немного раньше нас. Пару минут за нашим столиком царила непринужденная атмосфера. Но все изменилось, когда к нам неожиданно подсел влетевший в столовую Кимет. Причем капитан наш предпочел занять место в непосредственной близости от меня. «Приветствую благородных Нарифе и мою милую Веронику». Сияя провокационной улыбкой, поздоровался пятикурсник, хитро поглядывая на Инграда. Я чуть не застонала в голос. Вообще, кемета в столовой можно встретить редко. Впрочем, как у любого студента-старшекурсника. По словам парня, сейчас мы, первокурсники, просто отдыхаем в сравнении с тем, что творится на старших курсах. Там у нас будет время только на учебу. А такие понятия, как сон, еда и другие потребности придется часто игнорировать. «Наш капитан с тех пор, как мы со Стефой стали участвовать в троллинге, если появлялся в столовой, то мог иногда к нам подсесть поболтать. Сегодня же парень пришел сюда, похоже, исключительно ради Инграда. Провокатор, чтоб его!» В глазах демона заиграло нехорошее пламя, что означало «провокация оценена по достоинству». «Девочки, надеюсь, вы уже переписали со стенды новое расписание тренировок. Я зайду за вами послезавтра во второй половине дня». «Тренировки не пропускаем, вы новички, да и до да, игра стало совсем немного, всего месяц». Мы с Астефой с умным видом покивали. После Ким просто болтал, рассказывая про учителей, их характеры, давал ценные советы по учебе и рассказывал про каверзы, что периодически приключались с ним самим за время учебы. Причем Кимед повествовал так смешно, что удержаться от смеха было попросту невозможно. От неприличного гогота меня удерживало лишь то, что на наш столик и так уже стали недовольно коситься соседи. Даже вечно серьезная Стефа то и дело усмехалась, а ее красивые глаза насмешливо блестели. Один Инград был напряжен и поглядывал на нашего капитана так, словно раздумывает, под каким соусом подать Кима себе на ужин. Да, не нравится ли к демону? Не нравится. И это еще Инг ничего пока не знает про то, как кемет, нарывается на разборки с ним, пытаясь увести меня у покровителя. Но, думаю, добрые люди скоро просветят, как минимум про поцелуй на отборе новичков. Радует, что дуэли первокурсникам разрешены только между собой. А так Ингард осторожен и хитер, как... Ну да, как демон. И вряд ли поведется на провокацию и вступит в открытый конфликт с пятикурсником. Так что для Кима службу в армии ближе, чем он даже может представить. «Жалко ли мне бравого капитана?» «Да, но парень уже взрослый и лучше меня знает, на что идет и чем рискует. Так что это его проблемы». Обед закончился, и мы разошлись. А так хотелось посоветоваться со Стефой о том, стоит ли пускаться в авантюру, предложенную преподавателем по артефактологии. По пути на лекцию мы с Ингом решили, что карту для выхода в город пойти взять стоит». Даже если и не решимся на вылазку, иметь столь ценную информацию – не лишнее. Мало ли, когда пригодится. А еще демон сказал, что с помощью отца наведет справки об этом крутом мастере-вампире, тем самым проверив, всю ли правду нам сказал сам Декван.